Смерть жены от болезни стала для него тяжелым горем, который он заглушал работой. Однако в 90-м году институт начал разваливаться. Кафедра херела, шеф уехал на постоянное проживание в Израиле, работа фактически встала. Устав от безденежья, разочаровавшись не столько в своей науке, сколько в себе, не в силах продолжать исследования, на которые была потрачена вся жизнь, Владислав Захарыч ушел из института в никуда. Вокруг него основали и бывшие аспиранты, и сотрудники, подавшиеся кто в бизнес, кто в науку, смешанную с бизнесом, что казалось еще выгоднее. Чешкину неоднократно предлагали заниматься тем же самым, но он ощущал брезгливость и каждый раз отказывался. Деньги, отложенные на черный день, быстро заканчивались, и если сам Владислав Захарович согласился было вести жизнь аскета, то для своих внуков он такой участи не желал. В один из унылых зимних дней, возвращаясь из продуктового магазина, он столкнулся с сыном бывшего шефа, молодым предприимчивым парнем по имени Паша. Уезжать за родителями в землю обетованную Паша отказался и стал успешным предпринимателем в Москве. Людей подобных Паше Чешкин называл про себя прорыбистые. Они ловко сновали в водовороте событий, выхватывая, где нужно человечка, где полезные сведения, где срубая денежку, где просто заводя знакомство. Паша плавал во всех водах, но свой уровень понимал хорошо и к щукам на глубину не совался. Знал, что преждевременно съедят и костей не оставят. «Владислав Захарч. Паша устремился к Чешкину. «Какое совпадение, боже мой! А я как раз о вас думал!» Паша поигрывал ключами от новой иномарки. «Чешкин?» Старался держать с достоинством рваный потертый пакет с хлебом и кефиром. Не обращая внимания на пакет, Паша изложил свое дело. Выяснил, что совсем недавно он, по случаю, прикупил небольшое помещение, в котором располагался художественный салон. Одной из Пашиных особенностей была полнейшая неспособность сопротивляться жажде приобретательства. Если что-то где-то продавалось и Паша мог это купить, то он покупал. Иногда приобретенное не удавалось продать с прибылью, но и в этом случае Паша не расстраивался, веря, что в следующий раз приобретение оправдает себя. Как правило, именно так оно и выходило. «Приличная такая площадь, хоть и в подвале», рассказывал прорыбистый Паша. «Благоустроенная. Внутри смешно, конечно, висят какие-то там тарелки железные, подсвечники кривые, посреди комнаты стоит ваза, а из нее шприцы... «Торчат. Это типа символ современного искусства, и больше ничего. Я вот думаю, салончик бы там устроить, а... Владислав Захарч, картины повесить, продавать. Я читал, в Америке большим успехом пользуются такие салоны». «А я тебе зачем понадобился?» — искренне удивился Чешкин. «Мне директор нужен!» — просто сказал Паша. «Понятное дело, сам я этим заниматься не буду. Нужен правильный человек. А кто лучше вас подойдет, а? Владислав Захарыч». Чешкин сначала удивился, а затем рассмеялся. Но паш только покачал коротко стриженной рожей головой. «Да вы свой талант не знаете, — сказал он Владислав захарчу У вас дар с людьми общаться, а не кристаллы бесловесно изучать. Между прочим, редкое качество, — Соглашаетесь, «Ну что вы теряете?» Но Владислав Захарович отказался. «Я, Паш, масло от акварели не отличу», — сказал он. «Что я там буду делать в твоем салоне?» «Спасибо за предложение, но я для тебя кандидатура все же неподходящая». Разочарованный предприниматель уехал, а Чешкин, вспоминая разговор, посмеивался до самого вечера, «Ваза со шприцами, надо же!» Однако два дня спустя он шел мимо помещения, которое купил Паша, и спустился вниз, оглядел темную комнату, покачал головой и вышел. А на следующий день Владислав Захарович принял предложение одного из знакомых. Знакомый пытался организовать бизнес по продаже трикотажных изделий, ему нужен был человек, который согласился бы отправиться в Цхинвали для закупки и пробной партии товара на трикотажном комбинате, а заодно наладить связи с директором комбината. Узнав о согласии Чешкина, знакомый очень обрадовался. «Слав, я полностью на тебя полагаюсь», — сказал он. «Ты с людьми умеешь договариваться получше всех этих э, молодых». Чешкин, слегка раздосадованный тем, что его так прям в лицо зачислили в разряд немолодых, в то же время не мог не вспомнить слова Паши. Он удивленно пожал плечами. Чего ж сложно вот с людьми общаться, подумаешь, способность. Приехав в Хинвали, он быстро убедился в том, что поездка его оказалась напрасной тратой времени и денег. Комбинат развалился, как и все в стране, и никакого трикотажного бизнеса с ним сделать было нельзя. Владислав захарович вышел из проходной. И побрел по улочкам, освещенным ярким полуденным солнцем, вдыхая запах свежей земли и теплого асфальта, с любопытством разглядывая незнакомую архитектуру. На противоположной стороне улицы он увидел вывеску «Художественный салон» и, повинуясь безотчетному импульсу, зашел внутрь. В салоне никого не было. Чешкин двинулся вдоль стены, рассматривая картины, и, наконец, дошел до одной, самой большой, висевшей в освещенном углу. Это был пейзаж. Нет, не пейзаж. Владислав Захарович не мог подобрать определение тому жанру, в котором неизвестный ему художник написал свою работу. На картине был город, улочки, которыми он шел минуту назад, дома, которые он разглядывал. Но все было написано яркими, невероятно насыщенными цветами, в полудетской, нарочито-примитивной манере. В центре картины художник написал высушенного, как мотыль старика, продающего дыни с арбы. Груда, дынь на ярко-коричневой поверхности светилась сочным золотым цветом, зеленые прожилки на их кожуре казались венами на желтой коже. Все на картине было невероятно живым. И старика, арба, и дыни, одна из которых готовилась покатиться от нечаянного толчка телеги, упасть под ноги, расколовшись об пол, обнажить тающую ароматную мякоть. Широкие мазки чернильно синего, черного, фиолетового прокладывали дорогу по теневой стороне улицы создавали прохладу, манившую под своды крыш. В небе художник столкнул между собой оттенки бутылочного и травяного зеленого, и оранжевая кошка, гревшаяся на одной из крыш, казалась таким же сочным плодом, как и дыни, возлежащим на фоне качающейся за ним воды, почему-то на время обратившейся в небо. Владислав Захарович вырос на классической живописи. Ничего подобного он никогда не видел. Он вспомнил импрессионистов, но даже его знаний хватило на то, чтобы понять. Художник работал в другой технике, смелой, новаторской. «Я вижу, вам нравится работа Сабеева?» — спросил мелодичный женский голос. Чешкин обернулся, увидел хрупкую черноволосую женщину с седой прядью, с улыбкой смотревшую на него. «Он сам из Южной Осетии». И видели бы вы, какие у него натюрморты. Разрешите представиться, я директор нашего салона. Она назвалась, заинтересованно посмотрела на него. А вы, простите, что у вас привлекло к нам любопытство? Я, представьте, я ваш коллега. Неожиданно для себя сказал Владислав Захарович. У меня галерея в Москве. Мне очень приятно с вами познакомиться. Он улыбнулся и пожал протянутую ему тонкую сухую руку, низанную браслетами. В Москву Чешкин привез четыре картины художника Тимура Сабеева, приобретенные им в маленьком салоне. В блокноте четким красивым почерком были записаны телефоны, по которым можно было связаться и с художниками, и с директором салона в Цхинвале. В следующие два месяца Владислав Захарович развернул бурную деятельность обустраивал галерею, бродил по квартирам художников, обзаводился новыми знакомствами, покупал работы. Паша, поначалу с сомнением, выделявший средства на приобретение Чешкина, широко размахнулся старикан. После продажи первых двух картин Сабеева перестал беспокоиться о том, насколько обоснованно его новый директор галереи тратит деньги. Одна работа ушла в Австрию, другую приобрел музей. У Владислава Захарыча оказался хороший вкус – Считая себя необразованным человеком в области живописи, он старательно учился, перелопачивая по вечерам груды искусствоведческих книг, анализируя и систематизируя сведения, с интересом погружаясь в малоизвестные ему эпохи. И кроме того, у него было умение работать с художниками и покупателями. Рыжий Паша оказался совершенно прав. Одним из талантов Чешкина, долгое время неосознаваемым им самим, была способность легко сходиться с людьми, чувствовать их настроение, заряжать их собственными эмоциями. Владислав Захарович ни в коем случае не являлся притворщиком, и книги Карнеги были ему чужды. «Прирожденный импат», — сказал о нем один из хороших знакомых, но ошибся, в юности Чешкин не проявлял подобных качеств. Почему-то именно с появлением в его доме внуков развелась у Владислава Захарыча удивительная неназойливая внимательность к людям, всегда лестная от такого незаурядного человека. Художники любили его за то, что он был искренне и дружелюбен с ними, никогда не претендовал на роль критика отличался интеллигентностью. Кроме того, он был известен в научной среде. Чешкин не был выскочкой, и это многое значило. Два года спустя, после официального открытия арт-галереи Крамника, даже противники, Паши признали, что у пожилого директора салона есть чутье на новое, которое будет пользоваться спросом, и это чутье сочетается со вкусом, позволяющим не пропускать в галерею китч откровенную конъюнктуру. После самоубийства Коля Чешкин весь ушел в работу, как когда-то после смерти жены. Но теперь с ним была Полина, его лохматый ангел, хрупкая душа. Мне так же, как и в брате, расцветала фантазия позволявшая ей придумывать сказки, стихи и даже рисовать к ним простые, но запоминающиеся авторские картинки. Выбирая образование, она поступила в Институт иностранных языков, и Владислав Захарович был доволен ее решением. Теперь Полина работала с детьми в художественном кружке, давала частные уроки английского языка для заработка и помогала деду в галерее. «И никаких пересечений с Владимиром Качковым», — закончил Бабкин. Мы знаем фирму, которая много лет назад организовал Качков, пытаясь устроить свой бизнес. У меня есть список людей, которые когда-то были его кредиторами. Начальник службы безопасности и брони их помнит. Данных по Чешкину и его семье тоже достаточно. И на первый взгляд все лежит на поверхности. Владислав в значительной степени публичная фигура. Его нередко приглашают в различные передачи, и у журналистов есть его досье. Владимир Олегович с его волчьими повадками нравился женщинам – задумчиво произнес Макар. «И почему бы который частенько бывал у Чешкиных, не познакомить при случае своего заместителя с сестрой своего друга? Вполне возможно. Говорю тебе, я не нашел официальных точек пересечения, но это не значит, что их не было». «Чешкина характеризует как человека, хорошо разбирающегося в людях, общительного и обаятельного. Думаю, ничто не помешало бы ему завязать знакомство с Качковым и сыграть на нужных струнах, чтобы добиться своего. Если бы он захотел отомстить за смерть внука, конечно», — с легким сомнением голосе добавил Сергей. «Ну, в том-то и дело, что ни один из фактов, которые ты обнаружил, не говорят о том, хотел ли Владислав Захарович отомстить тому, по вине кого погиб его внук». — кивнул Макар. — Думаю, что нам с тобой самое время познакомиться с семьей Чешкиных. Сергей покачал головой. Методы их с Макаром работы были различны, если не противоположны. Бабкин, как бывший оперативник, в расследовании исходил из того, что информация — основа всего. Поэтому у него почти не было сомнений в том, что следственная группа, занимающаяся делом Селоцкого, выйдет на след убийцы быстрее, чем они с Илюшином. У нее имелись улики, из которых можно было выжать ту самую необходимую информацию. Имели специалисты и методы, позволявшие по использованной взрывчатке выйти на применявших ее людей. Имелось то, что Сергей называл «живой силой». Люди, превращающиеся в человека часы работы и изучавшие круг общения убитого, анализировавшие его связь, сопоставлявшие факты. Но к Бабкина с Илюшином ничего этого не было, и более того, Макар запретил напарнику наводить справки о том, как движется расследование, напомню, что сам Сергей было остается одним из причастных к делу лиц. У Илюшина существовала своя, довольно странная система, включавшая обязательное личное знакомство со всеми лицами, замешанными в деле. Пару раз он объяснял Сергею, что должен составить представление, которое потом ляжет в основу образов, бесконечно повторяемых им на альбомных листах. Он совершал алогичные поступки, посмеивался над возмущением Сергея, однако Бабкин так часто наблюдал, что метода Илюши оправдывает себя, что привык с ним не спорить. Но на этот раз Сергею было ясно, что они идут не в ту сторону. «Подумай вот о чем». «Совпадение почерков в попытке не дать мне уйти от Ольги и создание иллюзии Жамевю-Усилотского – это раз», – начал перечислять он. «Знакомство наверняка близкое с Качковым – это два. Мотив для убийства мужа – три. Макар, ты собираешься потратить время не на тех людей. Почему мы не занимаемся Ольгой, а? Она наиболее вероятная и подозреваемая, с какой позиции не погляди». «А тебе показалось, что она искренне любит мужа? Небрежно возразил Илюшин. «Макар, мое показалось не доказательство. Оно может не иметь никакого отношения к тому, что есть на самом деле. Это лишь субъективное впечатление». «Спокойствие, только спокойствие. Ты хочешь, чтобы мы занимались Ольгой Силуцкой? Ну, подумай сам, мой мстительный друг. Сейчас ее допрашивают в прокуратуре, и что мы можем сделать?» «Откуда ты знаешь о прокуратуре?» «Об этом мне вчера сообщил Семен Швейцман». Выразив уважение перед деликатностью правоохранительных органов, которые не вызвали гореющую вдову на допрос, прямо с похорон супруга, дали ей время прийти в себя. Она должна была, по его словам, уехать к двенадцати. Макар бросил взгляд на старые настенные часы с кукушкой, кукушка, в которых не куковала, а хрипела сиплым голосом, а сейчас только половина первого. Да, она не вернется раньше вечера. Кстати, у меня есть для тебя куда более занимательный вопрос. «Какой?» — настраженно спросил Сергей. «Откуда взялись крысы?» «Что? Какие крысы?» «Тех, которых подбросили жене, Семена Швейцмана. Можешь подумать над этим, пока мы едем в арт-галерею Крамника?» Ольга вернулась домой после очередной встречи с Крапивином, взглянула на фотографию мужа, стоявшую на полке. «Я люблю тебя, ты знаешь», вслух произнесла она. Это была правда. С самого начала их семейной жизни Ольгу на удивление мало задевали похождения мужа, и она оценила старание Дима оградить ее от этой стороны его натуры. Наученная первым браком, она не хотела превращать второй в поле битвы, к тому же с возрастом стала куда менее категоричной. Она знала, что Дима любит ее, он говорил ей об этом, заботился о ней, готов был проводить с Ольгой свободное время, разбивался в лепешку, когда ей чего-то сильно хотелось. Помнишь, ты купил мне зонтик трость? – спросила она у фотографии. Год назад ей захотелось иметь зонтик трость, но самые дорогие дамские зонты были для нее маловаты. Ольга предпочитала огромные, под которыми могли спрятаться двое, а в мужских ей не нравилась мрачная расцветка. Она пожаловалась мужу на неудачу за неделю до какого-то маленького юбилея вроде дня их встречи, которую бы отмечали, если только вспоминали о нем. И Дима принес ей вожделенный зонт. Огромный, яркий, расписанный ирисами и зеленой травой. Он вызывал у проходящих дам взгляды зависти, когда Ольга шла под этим зонтом. Дима долго не признавался, где же купил его, однако, в конце концов, Ольга узнала правду. Один из знакомых Силотского возвращался из Англии, и Дмитрий упросил его зайти в Лондоне в магазин, найденный ему в интернете, купить несколько зонтов. Он боялся не угодить жене, от того знакомый привез по его заказу пять штук, Муж дарил ей по одному каждую неделю, а потом признался. Бабкин был не способен на такие жесты. Не потому, что у него не хватило бы денег, а потому, что ему в голову бы не пришло так стараться ради своей жены. Он не был человеком-праздником. По правде говоря, он был ничтожеством. «Я хочу поговорить с тобой», — пожаловался на снимку. «Иногда я боюсь... боюсь, что сделаю что-нибудь не то». «Все будет хорошо», — читалась в улыбке мужа. «Ты все сделаешь правильно. Не бойся, дорогая моя». «А я все равно боюсь», — упрямо возразила Ольга. «Оставил меня здесь одну. Бросил». Она всхлипнула, вытерла набежавшую слезинку. «Хочу, чтобы ты поскорее забрал меня отсюда», — прошептала она. «Все равно куда. Лишь бы с тобой».